«Эпилог. Утро сегодня не задалось. Началось с того, что я проспала. Егор рано уехал на работу, а я не смогла даже встать его проводить. Пробормотала, что уже иду, и заснула. В итоге мы не позавтракали вместе, нарушив приятную традицию. Сейчас у меня каникулы, и, в общем-то, нет необходимости рано вставать» но мне в радость приготовить для мужа завтрак, накормить его и проводить. Домашние хлопоты, которые раньше были для меня попыткой добиться расположения мамы, сейчас приносили удовольствие, потому что создавать уют в доме, где живёт твоя семья, очень приятно. Совсем недавно Соня родила сына. И впервые я видела пьяного брата. Весёлого, счастливого, со слезами на глазах. Я как никто понимала его. Столько лет жить фактически в одиночку при живом отце и вроде бы родственниках и, наконец-то, обрести свой настоящий дом, настоящую семью. Скоро мы с Егором поедем к ним в гости, чтобы посмотреть на малыша. Завтрак, который я приготовила себе, тоже как-то не удался. Вроде бы всё то же самое, что и обычно, но заканчивается тошнотой и, как итог, едва добегаю до туалета. Вторая попытка проходит примерно так же, после чего у меня появляются кое-какие подозрения. А что если... Моё лечение закончилось только недавно. Врач прописал мне гормональные контрацептивы, и, по идее, вопрос беременности в ближайшее время был закрыт. Казалось бы. Но я всё же решаю проверить и отправляюсь в аптеку за тестами. «Один? Уверены?» Зачем-то спрашивает провизор. Я зависаю и в итоге меняю решение. Давайте два. До дома едва ли не бегу. С одной стороны страшновато, но с другой... Очень хочется узнать результаты поскорее. Тем более, что по дням получается, что есть пусть и небольшая, но задержка. Когда вижу две яркие полоски, слёзы сами наворачиваются на глаза. Вопрос материнства для меня стоит остро в каком-то смысле. Я всю жизнь ждала и надеялась получить от мамы хоть немного любви и тепла. Делала для этого всё, что могла. Поэтому, когда в своих фантазиях рисовала себе картинку семьи с детьми, то тщательно продумывала, как сама бы воспитывала их, как вела бы себя с ними, что делала и как много уделяла бы внимания. Но сейчас, когда понимаю, что внутри уже есть жизнь, мне становится очень страшно. Вдруг я не справлюсь. Вдруг я стану такой, как моя мама. Что, если я ошибусь и причиню им боль, не додам внимания, и мой ребёнок будет чувствовать одиночество? Я настолько накручиваю себя, что паника охватывает меня слишком сильно. Сижу и плачу на полу в ванной, не зная, куда бежать и что делать. И совершенной неожиданностью для меня становится появление Егора. «Настён, ты чего здесь?» Он растерянно смотрит на меня. Затем замечает зажатые в моей руке тесты, мягко забирает те. «Но ты чего? Не хочешь?» Я понимаю и... С ужасом смотрю на него. «Ты готов убить его?» Спрашиваю, а у самой внутри всё замирает. «Чего?» Шокированно возмущается Егор. «Ну-ка давай вставай. Нечего на полу тут сидеть». Поднимает меня на руки и выносит в коридор, а после в гостиную. «А теперь нормально объясни мне, что не так?» «Тебе всё равно, что я беременна?» «Почему всё равно? Нет. Я очень рад. А вот твоя реакция меня слегка удивляет». «Я боюсь». С трудом переборов свой страх, признаюсь мужу. «Боюсь, что стану такой же, как мама. Что мой ребёнок будет со мной несчастлив». «Ну ты уж тоже деловая колбаса такая!» Усмехается Егор, пересаживая к себе на колени. «Этот привычный жест даёт мне уверенность. Он вообще так часто делает, когда я расстраиваюсь или начинаю нервничать. Знает, что меня это успокаивает. Меня уже со счетов списала Что? Мой ребёнок будет со мной несчастлив. Забавно передразнивает он меня. Я, по-твоему, накосячить не могу?» То, как муж легко переводит всё в шутку, вызывает непроизвольную улыбку. В очередной раз поражаюсь, как он чутко улавливает, что именно сработает со мной и поможет выйти из кризиса. «Конечно, нет. Просто я очень боюсь ошибиться и сделать плохо. Малыш, ты не сделаешь плохо», — уверенно заявляет он. «Мы не сделаем. Мы будем его любить». «Будем». Соглашаюсь, прижимаясь к Егору. «Кажется, я уже люблю. Вроде только узнала. А уже хочу увидеть, как он выглядит, потрогать, взять на руки. Скоростная это у меня», — посмеивается Романов. «Дай хоть привыкнуть к новости». «А ты... ты сейчас бы и не хотел, да? Вроде позже говорил, чтобы...» «Ерунду не неси, Настён. Я не хотел давить на тебя». Если я с кем и хочу детей, то только с тобой. Так что... Его ладонь ложится на мой живот. Я очень рад. Добавляет крайне серьёзным тоном. В конце концов, надо догонять твоего брата. У них вон какой богатырь получился. Улыбаюсь, вспоминая счастливые глаза Мишки. А ты кого хочешь? сына или дочь? Я хочу стать отцом. Ловко выкручивается Егор. С остальным разберемся по ходу дела. Он целует, а я окончательно расслабляюсь, в очередной раз доверившись своему мужчине. Не пройдет и 8 месяцев, как у нас в семье случится прибавление, а мы с Егором станем родителями нашей малышки. Конец книги. Читала Анна литура